Глава 8 Жанна. Три года и восемь месяцев назад. Сочи. С момента прилета прошло уже семь дней. А я так и не поняла, как поддалась на уговоры Светы и променяла Карибы на советскую здравницу детства. Отдыхать в Сочи, да еще в августе, нужно было уточнить у подруги, не овладела ли она искусством гипноза. В Сочи даже затеряться было невозможно. После недавней фотосессии в купальнике в поддержку наших спортсменов от навязчивого мужского внимания не могли спасти даже темные очки в пол лица. Мне отвешивали комплименты, приглашали в гости, посылали в пеший поход по интимным местам. Каждый, опознавший во мне ту самую Жанну, спешил самоутвердиться, как только хватало фантазии. Иногда возникало ощущение, что это какой-то дурацкий тотализатор «докажи, что ты мужик, вставь орловый, по самое не балуйся». «В Питере мне не приходилось так маскироваться, как здесь». Света ухахатывалась, когда для утренней пробежки я надевала невзрачные серенькие лосины, бесформенную цветастую майку с Микки Маусом и прятала волосы под мятую желтую панаму. «Ты самая стильная по пандопулу этого побережья!» — утирая слезы с глаз, утверждала она. В ответ так и хотелось бросить в нее эту майку или потребовать бегать со мной. Пусть бы тоже испытала радость от пробежек в компании какого-нибудь вставлялы. Но, как назло, худенькая как тростиночка, света и бег были несовместимы. Сказочные карибы, которыми я грезила весь год, обернулись девичьими посиделками с вином на пляже по вечерам и трениками с розовой мышью по утрам. После шумного неспящего Питера в голове не укладывалось, что это мой отпуск. Без ресторанов, баров, презентаций, старушечьи. Но... Что удивляло больше всего, с каждым днем я все сильнее втягивалась в этот простой однообразный отдых и даже начинала получать от него удовольствие. Наверное, в этом неспешном режиме я бы даже не заметила, как прошли все три недели, я бы превратилась в познавшего суть вещей Будду, но товарняк с моим просветлением сошел с рельсов именно тогда, когда я почти готова была принять весь его груз. На одной из пробежек все пошло наперекосяк. Не успела я дойти до лифта, как прямо перед моим носом неожиданно распахнулась дверь люкса, и босой мужчина в одном лишь полотенце, обернутом вокруг бедер, оказался у порога. — Дамы, на выход. Уверенным, бархатным голосом, от которого у меня мурашки по телу побежали и ноги прилипли к полу, скомандовал он кому-то в номере. — Я не звал никого тереть мне спину, и ничего другого тоже тереть не звал. — Но ребята сказали, мы думали... Неслаженным хором прозвучали женские голоса. «Дамы, выходим!» Мужчина взмахнул рукой в воздухе, и я забыла, как дышать. Первый шок прошел. Теперь я не только видела пикантную сцену, но и смогла рассмотреть ее детали. Кем бы ни был владелец номера, но, кажется, я понимала девушек, широкие, как у пловца, плечи. Сильные руки с загадочной татуировкой, под левой лопаткой и заканчивающаяся у запястья правой руки. Плоский и уверенно каменный пресс с соблазнительными косыми мышцами, уходящими под полотенце. И длинные ноги. Если бы Арес спустился на землю, тело его выглядело бы именно так. «Мне долго ждать? Вон!» Третья реплика заставила меня отвлечься от облизывания взглядом потрясающего мужского тела и посмотреть на лицо его обладателя. А зря. Лучше бы этого не делала. Лучше бы побежала к лифту с самой большой скоростью, на которую была способна. Ощущение напомнило лобовое столкновение двухлетней давности. Дежавю. Ни одной царапины, но шок, от которого сердце готово было вырваться из груди и парализующую слабость, не позволяющую двигаться. До момента, когда из номера выскочили две блондинистые девицы в ультрамарине, я бездыханным столбом простояла в стороне. И где только подевалась та Жанна Орлова, которая отшивала лощных ведущих и избалованных женским вниманием кинозвезд? ни один из моих бывших не поверил бы, что я могу так, будто контуженная, пялиться на мужика. Даже когда дверь закрылась, и сосед по этажу, не удостоив меня взглядом, исчез в номере, я все еще стояла на месте. «Шоу закончилось! Шевелим попкой!» Мысленные приказы уходили в пустоту. Ноги отказывались слушаться, а перед глазами все еще стояло скуластое лицо с квадратным подбородком и хмурыми цвета стали глазами незнакомца.